Глава 18. Трус. За поворотом действительно был тупик, весьма похожий на тот, с которого я начал свои поиски человека в маске. Такой же заваленный мусором, давно нехуженный, темный и унылый. Вот только здесь, в отличие от того, переулка были люди. Сразу двое. Едва лишь завернув за угол и поняв, что у меня компания, я сразу же остановился и замер, слившись со стеной и стараясь не делать ни единого движения. К счастью для меня, здесь было достаточно темно, чтобы меня было практически незаметно, а отсутствие движения должно было еще больше усилить этот эффект. Так что если они не заметили меня в первый момент, после того, как я повернул за угол, то не должны увидеть и сейчас. Так оно и случилось. Я остался незамеченным в том числе и потому, что стоящая в 10 метрах от меня пара людей была слишком занята своими делами. Они тихо переговаривались, решая явно какую-то проблему. Одним из них, конечно же, был человек в маске. Его внешний вид ни капли не изменился с того момента, как я впервые уверил его в воспоминаниях Марка, поэтому и узнать его было проще простого». Хотя, конечно, никаких гарантий, что это тот же самый человек не было, ведь любой способен одеться в черное, нацепить эту дурацкую маску и превратиться в того самого человека в маске. Даже я сам. Неплохая идея, кстати. Заберу потом его маску в качестве трофея, на стену повешу на базе, пусть висит и радует глаз, как напоминание об интересном противнике, которого пришлось долго искать. Даже саму маску можно будет использовать по назначению, если вдруг понадобится. Вторым действующим лицом был молодой парень со спины, как две капли воды, похож на меня самого. В смысле, на Марка. Именно на Марка, причем того Марка, который употреблял всякие неполезные вещества и зарабатывал на них сливом информации о юных магах. Такая же грязная и засаленная рубашка, штаны, размахрившиеся по нижнему обрезу штанин, потертые кроссовки с завязанными шнурками, бледный изможденный вид, стариковская сутулость, Даже его волосы выглядели неухоженными и грязными патлами, и то, что я смотрел на него со спины и видел только малую их часть, не мешало. Настолько это бросалось в глаза. Короче говоря, доходяга это был тот еще. Когда я думал, что он точная копия Марка, то, пожалуй, погорячился. Марк еще не выглядел так убого на тот момент. Этот парень, очевидно, сидит на веществах намного дольше, чем сидел Марк, а значит, с большей долей вероятности, он и на человека в маске работает дольше. Ценный кадр, одним словом. Из него можно было бы много интересной информации вытащить. Мне бы его пораньше встретить. Еще до того, как я сам нашел человека в маске, было бы интересно поболтать с ним. Ну а теперь это не очень-то и нужно, ведь искомый персонаж и так стоит передо мной. Зачем допрашивать исполнителя? Мелкую сушку, если в моем распоряжении сам заказчик. Вот именно. Незачем. Теперь в поле моего зрения оказался тот, кого я так долго искал. «Я такого еще не делал», — над треснутым, хриплым голосом произнес парень, глядя на то, что у себя в руке, и явно продолжая разговор, начало которого я не застал. «Это слишком сложно. И вообще, возможно такое провернуть?» «Если для тебя это невозможно, то дальше мы сотрудничать не сможем», — ответил человек в маске. «Ты же это понимаешь. Поэтому тут два варианта. Либо да, либо нет». Его голос вообще не был похож на человеческий. Или, вернее, он был похож сразу на десяток человеческих голосов, наложенных друг на друга будто слаженный хор, произносящий одни и те же слова с идеальной координацией, ни на мгновение не опережая друг друга и не отставая. В итоге невозможно было идентифицировать даже пол говорящего. лицо был какой-то способ изменить свой настоящий голос. Возможно, магический, возможно, технологический. Это не столь важно. Важнее сам факт изменения голоса. Значит, человек в маске боится раскрытия своей личности намного больше, чем я думал. А раз он боится чего-то, значит, это что-то существует. Менять голос для того, чтобы встретиться с каким-то наркоманом, которого интересует только очередная доза, ну и деньги на то, чтобы ее купить, зачем? Ответ очевиден. Настоящий голос человека в маске настолько известен, что его может знать даже отбитый наркоман, который вообще плохо улавливает связь с реальностью. А этот факт тянет за собой череду новых вопросов на все из которых, впрочем, нетрудно ответить одной и той же фразой. «Рыба гниет с головы». Не удивлюсь, если окажется, что человек в маске — это кто-то из непоследних эшелонов власти Виаты. Возможно, весьма высокопоставленный человек. Что ж, я даже убивать его не стану в таком случае. в Ванессе после встречи со мной он все равно уже не сможет угрожать, а заодно Адаму и его команде. «Думаю, будет очень интересно поболтать с этим типом и выяснить, как и почему он перешел на сторону противника». «Если ты забыл, это твоя работа — придумать, как выполнить задачу», — продолжил человек в маске. «Меня интересует только результат. Нет результата — нет ничего». «Вы хотите результат слишком быстро», — Забормотал наркоман, тяжело дыша, как старик с одышкой. Я не справлюсь за такое время. Вот если бы аванс какой-нибудь, мне нужны деньги, пожалуйста. Тогда я, может быть, смог бы ускориться, скажем так. Ускориться? Человек в маске усмехнулся, и с его голосом это прозвучало, как скрежет ногтей по грифельной доске. Ускориться при помощи каких-то таблеток и порошков. Нет уж, я ходил этим путем много раз и ни один из них не закончился так, как мне нужно. Никаких авансов, договор строг. Предоставляешь информацию, получаешь деньги. Или я найду другого исполнителя. Нет, нет! Наркоман аж вздрогнул. Его затрясло, на лбу выступила заметная испарина, даже кожа заблестела. Я выполню все как надо. Не нужно никого другого. Я сделаю. Я все сделаю. Вот и отлично. Человек в маске сделал шаг назад. «В таком случае ты знаешь, как со мной связаться, когда все закончишь». Похоже, это означало, что встреча завершена, и мне надо бы поторопиться, иначе через несколько секунд человек в маске исчезнет в своей портальной сети и ищи потом его, как ветра в поле. К счастью для меня, несколько секунд — это почти что вечность. Я слегка развернул кисть правой руки, в которой начала сгущаться рукоять ножа, И человек в маске внезапно отреагировал на это короткое движение, вскинул голову и посмотрел прямо на меня. Проклятье! Как он смог меня заметить? Пока он был занят разговором, то не учуял даже, как я появился у него прямо перед носом. А стоило этот разговор закончить, и он стал чутким, как спящий волкодав. Я вскинул руку с ножом, разрезая пространство, но человек в маске внезапно оказался быстрее. Он резко скакнул назад, прямо на глазах пропадая в пространстве, будто шагнул сквозь невидимую дверь, и исчез даже раньше, чем я шагнул в разрез в пространстве. Все его движение заняло одно мгновение, и единственное, что я четко разглядел, это как он резко взмахивает рукой, как хлыстом, будто что-то метнул перед собой, а потом и его рука тоже растворилась в пространстве. Он исчез так быстро, будто его тут никогда и не существовало. но а наркоман который за эти несколько мгновений даже не понял, что происходит, внезапно издал непонятный полувздох-полувсхлип и медленно осел на асфальт. Безвольно и неотвратимо. Будто у него разом отказали все мышцы в теле, и он неожиданно превратился в мешок с костями. Твою мать! Не сводя взгляда с того места, в котором пропал человек в маске, я медленно приблизился к нему и обыскал все вокруг. Конечно, сразу же нашлась портальная метка на стене, прикрытая мусором как раз примерно там, где и исчез противник. Значит, он и правда перенесся, а не просто стал невидимым, или как-то еще обдурил меня. Он на самом деле сбежал, не став нападать, пытаться меня устранить или поймать, чтобы выяснить, кто я такой. Да, он просто сбежал. Убедившись в этом, я развернулся и подошел к наркоману, который уже даже не сидел. Он просто упал на бок и больше не двигался. Его глаза были закрыты, а под головой медленно растекалась лужа крови. Он был не жилец, тут никаких сомнений. Я присел рядом с ним и быстро, стараясь не испачкаться в крови, осмотрел. Парни убили моментально и профессионально, и причиной тому был железный шип, торчащий точно из уха. Вот что значит за движение сделал человек в маске, прежде чем исчезнуть. Он наколдовал железный шип. Причем не такой шип, какой создавал я в бою с тротлистами. Я тогда, по классике, собирал его в ладони и выстреливал из нее. От человека в маске же я не заметил никаких особых магических потоков, ну разве что пару искр, но я на них даже не обратил внимания, решив, что это срабатывает портальное заклинание. А это значит, что он не выстреливал шипом. Он его создал сразу на том месте, которое собирался поразить, то есть в ухе у жертвы. Если сложить все это с портальной сетью, то вывод вырисовывался очевидный, но неутешительный. Человек в маске — это маг, который предпочитает использовать фиолетовую ману. Заклинания, связанные с перемещением себя и объектов в пространстве. Круг подозреваемых сразу сузился, но пока еще имелось слишком мало информации для того, чтобы указать на кого-то конкретного. И, к сожалению, узнать что-то больше пока ниоткуда. Наркоман мертв, и очевидно, что человек в маске убил его целенаправленно. Именно для того, чтобы его не допросили. Не получили еще больше информации и не догадались, кто скрывается под маской. Жалости к наркоману я, конечно, не испытывал. Он сам выбрал свой путь и наверняка скопытился бы от своей дряни чуть позже. Может, даже намного позже, но сути дела это не меняет. Все равно бы он склеил ласты, причем довольно неприятным способом. Лучше уж так, быстро и почти безболезненно. Аккуратно перевернув его на спину, я разжал стиснутый в последнем смертельном спазме кулак и достал из него фотографию, которую человек в маске передал наркоману. Фотографию новой цели, на которую обратили внимание тротлисты. И даже не очень удивился, когда увидел, что на ней изображен Ганс Лютес. Рыжий парень Лютес из аристократов Академии, а заодно и член моей боевой группы. Так вот, что значила фраза наркомана о том, что это очень сложное задание. Он знал, что Лютес в данный момент проходит обучение в Академии и на улицах города появляется, по сути, только один день в неделю. А теперь уже и это далеко не всегда происходит. А значит, сбор информации о такой цели будет долгим и сложным. Никто же не пустит такого доходягу в стены Академии. А значит, придется работать только по воскресеньям и надеяться на то, что лютос не надумает провести свой выходной с семьей и не будет покидать свой особняк до самого вечера. Да уж. Я бы тоже сказал, что задача слишком сложная. Я бы даже, наверное, отказался от нее, поскольку соотношение потраченного времени к итоговому результату прямо-таки аховое. А вот наркоман не мог отказаться. Ему нужны были деньги на новую дозу. И на старые долги наверняка тоже. Я аккуратно сложил фотографию в вчетверо, убрал в карман и поднялся на ноги. Человек в маске оказался быстрее, чем я думал. Значит, он всегда держится на стороже, как пугливая крыса. И мне, похоже, просто повезло, что он не заметил меня в первую же секунду, как я вырулил из-за угла в поле его зрения. Любое движение, которое происходит рядом, сразу же расценивается им как угроза, и на нее он реагирует молниеносно. Но при этом он не стремится сражаться. Он даже железный шип кинул не в меня, что было бы логично, устранить нарушителя, а в того, кто работает на него же. У него было время только на одно действие, или с гарантией уничтожить своего же агента — или попытаться уничтожить пришельца, но с неизвестным результатом, поскольку он вряд ли даже успел рассмотреть меня, не то что понять, что я из себя представляю. И он выбрал уничтожение своего агента. Вывод из этого напрашивается такой же интересный, как и очевидный. Человек в маске боится оказаться рассекреченным намного больше, чем... чем вообще все. Скрытность и анонимность — его единственная защита от всех опасностей, а значит, как воин... Как боевая единица, он мало что из себя представляет. Вполне возможно, что пресловутый железный шип — это его основное боевое заклинание, а может, даже вообще единственное. Сила человека в маске в его умении управлять пространством, его мобильность и скрытность, а значит, чтобы победить, мне необходимо лишить его этого преимущества. Он должен оказаться в ловушке, а чтобы ее устроить, мне нужно время и кое-какие средства. Я снова вернулся к портальной метке и внимательно осмотрел ее магическим зрением. Она все еще слегка светилась остаточной маной после использования, которая медленно рассеивалась в пространстве. «Что ж, человек в маске, кем бы ты ни был, как бы хорош ты ни был в вопросах порталов, перемещений и другой работы с пространством, я лучше тебя». Я приложил пальцы к портальной метке и слегка напитал их собственной маной. Конечно, я не мог заставить работать эту метку, как и любую другую, включенную в эту же сеть, ведь не я ее создавал. К тому же я не знал ни направлений векторов, по которому создавалось это плетение, ни их протяженности, но мне это было и не нужно. Я не собирался пользоваться портальной сетью человека в маске. Это невозможно. Я собирался заставить эту сеть работать на меня. Напитавшись маной, портальная метка показала свое плетение. Десятки тонких волосков разноцветной маны, часть которых тянулась куда-то далеко, теряясь в пространстве. Я внимательно осмотрел плетение и нашел несколько мест, в которые можно было запихнуть дополнительное небольшое плетение, которым я и собирался воспользоваться. Но лишь в одном из этих мест нашелся незапечатанный поток, которым можно было запитать мое собственное заклинание. Так я и поступил. Быстренько сплел свободной рукой маленький кубок диверсионного заклинания и аккуратно вложил получившуюся цветную горошину в свободное пространство в плетении человека в маске. Осторожно подсоединил к нему открытый поток и с удовлетворением увидел, как оторванная от моей маны горошина снова набирает цвет и силу. Значит, все получилось. Теперь человека в маске будет ожидать очень неприятный сюрприз, когда он задумает снова воспользоваться этой меткой. А для того, чтобы этот сюрприз был еще более неприятным и неожиданным, недалеко от его метки я оставлю свою собственную. Мне как раз благодаря тому, что я напитался маной от доспехов тротлистов на операциях, хватает сил, чтобы начертить ее. Да, всего одну. Но сегодня больше и не нужно. Завтра я помечу еще одно место появления человека в маске. Послезавтра еще одно. Думаю, после сегодняшней неудачи он не скоро решится снова показаться на людях. Так что время у меня есть. Но кроме времени мне понадобится кое-что еще. Поэтому, покончив с портальной меткой и снова присыпав ее мусором, как и было, я вышел из переулка. Задумавшись ненадолго и еще раз проанализировав дальнейшие действия, я сел в седло мотоцикла и достал телефон. Алло, Адам? Да, Марк, приветствую. Что за поздний звонок? Что-то случилось? Мне нужен дрон. Адам несколько секунд помолчал, а потом уточнил. «Какой?» Я усмехнулся. «Естественно, самый лучший, какой у вас только есть».